Глава 27. Граф. Барона Белиша я представлял себе совершенно по-другому. Вот не удосужился ранее поинтересоваться, как выглядит барон. А зря. Мне в мыслях виделся низенький толстопузый и нерешливый мужчина средних лет, регулярно вытирающий платочком потеющий от страха лысину, с хитрым и одновременно презрительным взглядом. Наверное, с моим воображением сыграл злую шутку тот факт, что простые воры, ну, хорошо, пусть не совсем простые, смогли заполучить влияние на и заставить его поделиться властью над Ротхолом. В реальности же барон выглядел так. Моложавый, высокий брюнет, подтянутый, с лихо закрученными усами, умные, глубоко посаженные глаза, ни на секунду не упускающие собеседника из виду и выражает легкую иронию, из-за чего поначалу чувствуешь себя не в своей тарелке. Не могу описать возникшее ощущение, но в целом веет от Белиша опасностью, что ли. Интересно, если он такой опасный, то с помощью чего гильдия держала его на коротком поводке? Вообще стоит взять на заметку, что в будущем первым делом следует обзаводиться полной информацией об аристократах, имеющих вес и правителях земель, куда занесет меня судьба узнавать их приметы, характеры и особенности поведения. Эти знания позволят избежать как минимум мелких казусов, как максимум спасут мою жизнь. — Зачем вам столько големов? — наконец-то задал долгожданный вопрос Ликапий Белиш. Началось. А то почти два часа сижу за столом, вкушаю многочисленные блюда и попутно пытаюсь поддерживать разговор о погоде, ценах и охоте. Пару раз выпили за упокой моего тутошнего деда Дирика Ласкана и литра полтора легкого вина за здоровье друг друга. Я все ждал. Когда барон перейдет к делу? Не из любопытства же он пригласил мелкого, даже по местным меркам владителя. «О проклятом лесе слышали?» — поинтересовался я в свою очередь. «Для себя я решил, что расскажу большую часть правды, и тогда на мою ложь и недосказанность никто не обратит внимания». «Кто в пограничье не знает о проклятом лесе и тварях?» Белиш внимательно посмотрел на меня и задал следующий вопрос. «Прорыв случился?» «Да, насколько я знаю, мутантам досталось больше всего, но и в мои земли просочилась многочисленная стая». Преувеличил я, нагнетая обстановку. Дело наворотили изрядно. Мне с дружиной пришлось побегать, обеспечивая безопасность крестьян. Крови пролилось. Я многозначительно помолчал. Пусть сам себе нафантазирует сражение с тварями. Потом придвинулся ближе и заговорщицки продолжил. Вы же знаете, что Жерес Маргрен отторг часть моих родовых земель и увел людей силой. Поэтому приходится рассчитывать на куда меньшие ресурсы. Подозреваю, что он оставил моему деду замок, руководствуясь исключительно трусостью и нежеланием сталкиваться в бою с порождениями проклятого леса. Вдобавок таким способом отгородился от возможного удара мутантов с северо-восточного направления. Оставил небольшой буфер, что выгодно с точки зрения военного ремесла. Тут я Маргрена понимаю, несмотря на то, что любви к соседу не испытываю, сами знаете почему, на его месте поступил бы точно так же. Теперь для его многочисленной дружины работы немного, надо лишь реагировать на редкие рейды притихших в последнее время мутантов, и все. Вообще не находите довольно странным наличие в нашем богами забытом крае столь внушительной дружины у владетеля, которые не используют ее во благо людей и собственного оборонства? Может, Жарас Маргран копит силы и готовится к войне? Тогда с кем? На меня нападать особого смысла нет. На мутантов, конечно, твари их потрепали, но насколько сильно неизвестно. Поэтому соваться на враждебную территорию без активной разведки и предварительной подготовки Маргрен не станет. И я далек от мысли, будто подобные приготовления лесные племена оставили бы без внимания. Чтобы про мутантов не думали, но дураков среди них не больше, чем среди людей. Так что лезть к ним еще и чревато, да и брать с дикори нечего». — У вас имеются какие-нибудь сведения или мысли, зачем все-таки Жоресу Маргрену небольшая армия? Если есть, поделитесь, я в долгу не останусь. Барон Белиш внимательно на меня глянул. — Умеете вы озадачить, молодой человек? — Ничего, что я вас так назвал, барон. — Нет, что вы, — поспешил заверить его, — называйте меня просто граф. Какие могут быть условности между добрыми знакомыми, тем паче делить нам нечего, значит, и врагами вряд ли станем. — Верно сказано, граф. Давай выпьем за дружбу, — предложил Белиш и приподнял серебряный кубок. С удовольствием я тоже отцелютовал и глотнул вина. Надо попридержать коней, то скоро пьянею и перестану следить за языком. Ляпну что-нибудь не то. Барон, не десятник, Фиш и недоверчивый Зурим провоцировать лишние вопросы и подозрения мне ни к чему. Можешь и меня по имени величать, снизошел Белиш. Благодарю. Не стал отнекиваться от оказываемой чести. Чего все-таки ему от меня надо? — Значит, големы, тебе нужны отбивать нападения тварей? Я правильно понял? — продолжил допытываться до правды барон Береж. — Ты не представляешь, как нужны. Но не только их опасаюсь. И о мутантах, и о маргране не забываю. Учитывать всякую возможную опасность — долг любого уважающего себя владетеля. «Мудрые слова из уст столь юного барона. Тем не менее, ты убеждал меня, что нападать на твои земли смысла нет. Но, судя по потраченной сумме, я бы так не сказал. Голем и стоят очень дорого». «Вот дотошный. Наживу почуял. Ладно, пойдем навстречу твоим желаниям». «Это так. Все просто. Признаюсь, только...» «Никому!» — я с пьяным видом приложил палец к кубам. «Думаю, особой тайны для знающих нет, что мутанты иногда нуждаются в изделиях, которые сами произвести не могут или по каким-то причинам им это невыгодно, поэтому в обмен на товары предлагают разным людям сок молочных деревьев. Вот у меня ископилось немного, решил его продать, а деньги потратить на нужды баронства». «Как интересно!» — протянул Белиш. «И как часто они предлагают сок, и какие товары им нужны?» «Все!» «Попался!» — с удовлетворением подумал я. Бран-хитрец. Лард позвал Бран-соплеменника. Измененный тут же оказался рядом и замер в седле. «Вернись по дороге к городу и скрытно наблюдай. Как только из ворот покажутся воины Белиша, немедленно скачи обратно. Если первым появится барон Ласкан, то пропусти его, не показываясь на глаза. Посмотри, следуют ли за ним подозрительные личности или нет. Понятно?» Лард коротко кивнул, развернул коня и поскакал выполнять задание. Меж тем обоз достиг удобной для стоянки поляны у тракта, и хитрец командовал привал. Место как раз подходящее, чтобы задержаться и провести окончательную проверку големов перед дальнейшим походом и подождать прибытия ласка на десятника. К тому же, в случае чего, рысям в таких условиях удобнее привычнее обороняться. С левой, северо-западной стороны, лес, вплотную прирост к дороге. Значит, конным не проехать, а пеших на этом направлении засечет посланный в дозор второй близнец — Фларт. Мимо воина, приученного биться в лесу, незамеченным никто из людей не пройдет. Правый фланг Бран решил взять на себя. Силы и концентрации ему как раз хватит на контроль сети из пары десятков сигнальных паутин. Можно и больше, но необходимо оставить энергию в резерве. Вдруг понадобится сформировать парочку убойных заклинаний. Хитрец являлся опытным и знающим колдуном, поэтому прекрасно осознавал предел своей мощи и рисковать, тратя все ресурсы только на сигнализацию, не желал. Сама же дорога достаточно узкая, и 3-4 голема продержатся против противника достаточно долго. Отправив хаму, приглядывать за нанятыми людьми, колдун быстро проверил снаряжение и углубился под сень деревьев. Определить наиболее удобное направление подхода не составило большого труда. Уже через полчаса хитрец вернулся к обозу и с удовлетворением отметил, что ничего за время его отсутствия не произошло. Хама пристроился у весело потрескивающего костра и, засунув чуть ли не в огонь руки, греется. Лишь Зурим углубился в работу с задумчиво сосредоточенным лицом. От помощи механика категорически отказался. Бран не настаивал. Все равно в устройстве Големов ничего не смыслило, и исключительно в чем мог бы посодействовать — поднести что-нибудь тяжелое или зарядить накопители энергии питающей машины. С последним как раз было все в порядке. Големов купили уже подготовленными к длительной активности, да и емкости кристалла вполне хватит на переход до замка Ласканов, а там с заполнением накопителей проблем не возникнет. Колдуны племени с радостью поделится запасами силы, и лекаря Корниса легко заставить потрудиться во благо. Пройдясь туда-сюда по стоянке, Бран понаблюдал из-под глубокого капюшона за возницами. Люди собрались вместе и что-то тихо обсуждали. Не нужно обладать острым слухом, чтобы догадаться, о чем они там шепчутся. Скорее всего, жалеют, что польстились на щедрую оплату и согласились на доставку приобретенного ласканым имущества. Приведение големов в боевое состояние только подстегивало их страхи. Хитрец криво улыбнулся. Ситуация забавна тем, что если бы на выезде из города обоз не перехватили люди Белиша, то эти же самые приготовления возницы воспринимали бы наоборот с облегчением. Отправляться в путь под охраной боевых машин, готовых устранить гипотетическую угрозу разбойного нападения — это одно, а знать о возможном столкновении с гвардией своего же владельца — совсем другое. Как бы ни сбежали еще. Бран в очередной раз подошел к механизму и с минуту следил за действиями Зурима. Тот как раз вставлял в руку громоверца короткие стальные болты и не заметил подошедшего колдуна. Голем повернул голову в направлении измененного, и хитрец обратил внимание, как в глубине глазниц боевой машины на краткий миг вспыхнули голубоватые огоньки и потухли. Бран невольно нащупал на запястье браслет распознавания. Камень, вделанный в него, потеплел. Значит, голем послал запрос и, получив в очередной раз отклик, успокоился. — Почему он тебя слушается и не убивает? — задал вопрос хитрец, и ехидно с предвкушением ухмыльнулся. — А что такое? — встрепенулся Зурим. — Да смотрю, без браслета ты. Механик моментально побледнел и судорожно нащупал браслет. Измененный не выдержал, и засмеялся. — Зачем так пугать? От возмущения небольшой обиды лицо Зурима покраснело. — Они же сейчас не в боевом режиме, без команды не нападут. Трудно было сдержаться и не подшутить. Извиняться перед человеком колдун Рыси не собирался. — Ты мне лучше скажи, когда закончишь? «Скоро!» — буркнул механик и отвернулся, продолжив работу. Но у хитреца возник следующий вопрос, который хотелось бы прояснить. «Насколько мне известно, Големум в кристалл управления прописывают определенные установки, например, наверность новому хозяину, и операция должна занимать какое-то время. Учитывая, скольких мы приобрели и как быстро покинули Ротхолд, то сомнительно, что в кристалл управления вводились дополнительные изменения, и нет гарантии, что браслеты распознавания големом имеются не только у нас». — Если это так, каким образом этот недостаток можно исправить в замке? Ты уже продумывал эту проблему? Не хотелось бы мне лишиться важного подспорья на войне или получить удар в спину только потому, что некто чужой сможет перехватить управление големами. — Замялся Зурим. — Это значит нет? — Просто вспоминаю, куда я засунул кодировщик. — Зурим, — Бран угрожающе наклонился к молодому механику, — очень советую тебе по прибытии найти этот твой кодировщик. — Я служу барону Ласкану, и вы не имеете надо мной власти, — как-то неуверенно промямлил Зурим. — Ярно не имею. Барону очень нужен механик, и нам тоже, поэтому не убью тебя. Я просто отрежу тебе уши и скормлю их крысам. Говорят, у кого нет ушей, у тех память лучше. Зурим громко сглотнул и отвернулся, пряча страх. «Сколько тебе понадобится времени на доводку големов?» Перешел на другую тему хитрец. «Всех?» «Да». «До вечера управлюсь». «Это долго. Заканчивай с этим громовержцем и займись лучше следопытами. Они более приспособлены к отражению возможной атаки со стороны леса. Потом приступай к теням. С стальным старьем разберешься в последнюю очередь». «Хорошо», — не стал спорить Зурим. Десятник фиш. Десятника определили в небольшую комнатку ожидания для слуг. Кроме стола, пары стульев и нескольких настенных подсвечников, ничего внутри больше не было. Свет из небольшого окна почти пробивался сквозь мутное стекло с навечно застывшими пузырьками воздуха внутри. Фиш уже весь извелся в ожидании господина. Неопределенная ситуация давила на психику. Десятник даже не притронулся к еде, которую ему принес служка пацаненок лет восьми. Аппетита не было, пару глотков кислого вина сделал, не почувствовал вкуса, и все. Так и сидел, каждый раз сжимая рукоять меча в тревоге, стоило услышать за дверью чьи-то шаги. Лишь однажды он вышел из комнаты, и то с опаской отлетел в ближайшую уборную, и вот уже часов пять сидит безвылазно, накручивая себя и придумывая всякие страсти. Дверь отворилась. Фиш вскочил и успел наполовину вытащить меч, прежде чем сообразил, что это всего-то давешний служка пожаловал. Заненок, завидев здоровенного и, как ему казалось, злого воина, отпрянул едва не дал деру. — Чего тебе, малец? — как можно спокойнее проговорил Десятник. Ему стало неловко от того, что испугал мальчишку. — Господин Десятник, господин Люка приказал проводить вас с конюшнем. Говорит, что его милость, барон Ласкан, скоро отбывать до дому будет. Наконец-то облегченно выдохнул Фиш и подхватил сумку с флягами. — Ну, веди, — предложил он мальцу, хотя и сам прекрасно помнил дорогу. Мальчишка резко и коротко поклонился, приглашая за собой. Это выглядело так смешно в его исполнении, что Фиш не удержался и улыбнулся. — <use> Не заблудимся, замок-то огромный, Бадим. Запомнить каждый заколок сложно. — Не, — замотал головой Слушка, — я тут все-все знаю. — И что, даже привидений подвальных не страшишься? — Стараясь сохранить серьезное лицо, — спросил Десятник. — В это про привидения. Нет в подвалах никого. Мы с Семеном там часто играем, и никого не замечали. — Ой! — Малец притормозил и захлопал ресницами. Фиш сразу понял затруднение мальчишки и поспешил успокоить. «Не боись, не выдам никому тайну о ваших похождениях». «Спасибо. А то, ежели господин Люка узнает, выпарит и без обеда оставит». «Это да, господин Люка такой, он может», — сказал Фиш, правда, понятия не имел. «Кто такой этот Люка? Наверное, управляющий или просто слуга, имеющий среди череди авторитет». Так за ничего не разговором Десятник и мальчишка оказались на улице. Холод сразу забрался под полы плаща, и Десятник зябко передернул плечами. — Иди уже в тепло, я тут и сам разберусь. — Ага, — кивнул Слушка, и мигом исчез глаз. Вот постреленыш усмехнул Софиш и направился проверять коней. Он застал конюху как раз за попыткой оседлать черныша. Конь не давался и все норовил куснуть за плечо чужого человека. — Не получается, — Конюха хмуро посмотрел на вошедшего и недовольно буркнул. — Не животное, а отродье Близера". «Он такой, незнакомцев к себе не подпускает», — согласился Фиш, и прежде чем заняться Чернышом, проверил сбрую своего коня, все ли правильно сделали, не натрут ли ремни кожу. Конюх молча смотрел, не возмущался. Каждый добрый владелец лучше знает своего скакуна. Завершив с этим делом, Десятник довольно быстро оседлал и коня обороны ласкана. Черныш стоически перенес присутствие Фиша, пару раз презрительно фыркнул в его сторону. Как только закончил, вывел животных на улицу и вовремя. Буквально через минуту появился молодой господин в сопровождении барона Белиша и нескольких человек, судя по богатой одежде, из свиты. Пришлось ждать еще добрых полчаса. Сначала во дворе появились четыре груженных фургона, потом из дальнего пристроенного к стене здания с высокими воротами вывели тройку давишних росомах. Его милость жестом подозвал Фиш, и десятник поспешил исполнить волю барона. Оказавшись рядом, тот поклонился, как полагается, и услышал. «Фляги с соком!» — коротко приказал Ласкан. Фиш вручил сумку и с интересом замер, стараясь разобраться в происходящем. «Вот оплата барона!» — Ласкан передал сумку хозяину замка. «Замечательно!» — Белиш расплылся в улыбке и щелкнул пальцами. Один из сопровождающих достал из глубины плаща объемную связку кожаных браслетов и протянул ее десятнику. Фишнемешка взял их и тут только понял, что держит браслеты распознавания. С вами приятными дела? С вами тоже, Ласкан с достоинством кивнул. Удачного вам пути, пожелал барон Белиш. И вам удачи во всех начинаниях. Ласкан развернулся и пошел к Чернышу. Десятник поспешил следом. Уже выехав из замка, дружинник осмелился спросить. — В телегах-то что, ваша милость? — Продовольствие. — Это что получается? За трех големов и четыре телеги непонятно с чем целое состояние отвалили? — Не жирно будет, — не выдержал Фиш. Да — То за эти деньги столько всего накупили бы... — Не все так просто. — Считай, это плата из-за наши жизни, — задумчиво произнес барон. И десятник предпочел заткнуться. — Это да, с этим не поспоришь. Наши жизни важнее золота, — молча согласился дружинник с доводами молодого Ласкана и пришпорил коня.